Глава 31. В воскресное утро мы завтракали втроём. Я, Лиса и Мария. Предпочтения Лисы в еде не изменились. Она обожала тосты с маслом и мёдом по утрам, и ромашковый чай. И чтобы цветочки плавали, которые она сдувала, прежде чем отхлебнуть, слизывая потом мёд с пальчиков. Я готова была смотреть на это вечно. Мы с Марией пили кофе, только она эспрессо, а я латте. Есть пока не хотелось. «Чем займёмся сегодня?» Я подумала, что мы можем провести день втроём где-нибудь вне дома. Может, загрузить в машину корзинку с едой, покататься по красивым местам? Погода стояла сказочная. Начало осени тепло и безветренно. Лиса восторженно поддержала предложение, а хозяйственная Мария тут же стала готовить бутерброды и нарезать фрукты для пикника. Я откинулась на стулья и посмотрела в окно. Как же чудесно! Если бы не два обстоятельства, я была бы абсолютно счастлива. Первое — это Марк, от которого я еще не знала, чего мне ожидать. Второе — Джастин, чувство вины и тоски, по отношению к которому, снедало меня все сильнее и сильнее. После разговора с Марией я уже была уверена в том, что я ошиблась. Проклятая эмоциональность, благодаря которой я всегда рвала, рубила по-живому и ставила точки, не разобравшись. И только потом, остыв, начинала думать. Сейчас, когда моя детка была рядом, я, конечно, ни о чем не жалела. Однако надо было теперь разгребать то, что я натворила. «Мамочка!» Оказывается, Лиса стояла рядом со мной с альбомом и пастельными карандашами. «Мамочка, давай порисуем!» Я подхватила её, лёгкую, как пёрышко на руки, и сказала, «Складывай всё, что нам понадобится для рисования, а я уложу в машину мольберты». Лиса радостно запищала и кинулась в свою комнату, а я поднялась к себе, чтобы одеться, а заодно взять пледы поплотнее. Подумав, я взяла ещё и книги перемещений. Может, будет возможность полистать её?» Джастин, наверное, рвал и металл, обнаружив пропажу. Я поёжилась. Хотя на самом деле как бы я хотела, чтобы была возможность объясниться с ним. Засунув книги на дно сумки, спустилась на первый этаж, где Лиса и Мария стояли почти собранные. Мария затягивала Лисе хвостик на макушке по её просьбе. Ещё минута, и мы все вместе пошли по дорожке к машине. «Добрый день!» Куда-то собрались всем семейством? Ну, конечно, если бы сейчас не появился Марк, я бы очень удивилась. Выглядели мы с вещами, конечно, двусмысленно. «Здравствуйте! Мы едем на пикник рисовать!» выкрикнула Лиса, улыбаясь Марку. Тот не сводил с нее глаз. «Марк...» «Нет». Я предупреждающе качнула головой, когда он сделал движение к Лисе. Марк остался на месте. «Я всего лишь хотел поздороваться, Натали!» Он с усмешкой посмотрел на Марию, которая поспешно взяла Лису на руки. «Так когда мы соберемся для более тесного знакомства?» Я беспомощно оглянулась на Лису, она приветливо улыбалась Марку, а тот со странным выражением какого-то удивления рассматривал ее. «Приходи завтра к семи часам на ужин», — сдалась я. «А сейчас мы немного торопимся». Марк согласно наклонил голову и с улыбкой помахал Лисе, а затем с преувеличенным почтением отвесил поклон Марии, которая красноречиво закатила глаза. «Наконец мы все уложили и отъехали от дома». «Мамочка, а кто это был?» — прозвенела Лиса с детского сиденья. Я растерянно глянула на Марию, Та пожала плечами, мол, мне-то откуда знать, что отвечать. «Это мой знакомый, детка. Ничего оригинального я не придумала». «А откуда ты его знаешь?» — издавалась дочь. Я умоляюще посмотрела на Марию, и та отвлекла лису, бегущей по улице собакой, которая тащила в зубах пакет, который, очевидно, стащила где-то. Скоро Лиса хохотала над историей, которую мгновенно сочинила для нее Мария, а я благодарно коснулась ее руки. «Наташа, ты уверена, что безопасно впускать его в наш дом?» — негромко и нервно спросила Мария. Я была вынуждена признать, что не уверена, но другого хода событий я пока не видела. «Посмотрим, Маш». Я редко называла Марию по-русски Она была для меня именно Марией. Конечно, она услышала этот особенный момент и накрыла мою руку своей. Эх, и почему мы не пара с ней? Миллионам проблем стало бы меньше. Нередко эта тема становилась предметом наших шуток. Тем временем мы подъехали к симпатичному парку. Его особенность была в том, что он примыкал к лесу, Ухоженная его часть была людной, а та, что поглуше, с другой стороны речушки, практически пустынной. Там мы всегда и отдыхали, протоптав к ней неприметную для других тропинку. Лиса бежала впереди. Как всегда, на природе на ней была яркая шапочка с высоким колпачком неонового-оранжевого цвета, чтобы было видно издали. Мы с Марией тащили наш нетяжелый скарб, Хотя возвращаться мне все равно пришлось из-за наших мольбертов и коробки с пастельными мелками. Есть пока не хотелось, и для начала мы с Лисой устроили забег по плотному песку. Купаться было уже прохладно, но меня очень тянуло окунуться в воду после пробежки. В машине всегда валялся купальник, но на этот раз я его с собой не взяла, думала, будет прохладно. К сожалению, я отказалась от этой мысли, просто зашла по колено и с наслаждением долго плескала в лицо прохладной водой. Мария тем временем разложила лисим альберт, и та сосредоточенно рисовала, иногда спрашивая что-то. Мне не всегда было слышно. Я еще немного прошлась по мелкому приятному песочку и вернулась к моим девочкам. Мария читала книгу. Когда я подошла, она закрыла ее, положив травинку между страницами. «Дорогая, покажи мне...» Я подошла к мольберту Лисы. Долго я смотрела на зеленоватый листок для пастели, на котором было изображено поле одуванчиков, желтых и белых, а над ним стояли в воздухе две девочки, одна постарше, другая поменьше. Они держались за руки. Лиса тем временем старательно рисовала домик на заднем плане. Мария тоже склонилась посмотреть. «Перфекто, лисенок! Очень красиво! Может, еще солнце вот здесь?» Они принялись обсуждать детали рисунка. Я откинулась на спину и стала смотреть в голубую высь Рисунок лисы напомнил мне о Дилли. Мои глаза невольно наполнились слезами — и я надела солнечные очки. Лиса несколько раз оглянулась на меня, и я предложила перекусить. Бутерброды Мария делала виртуозно. Они были крошечные, чуть побольше канапе, с красной рыбой и сливочным сыром, с печенными овощами, с тонко нарезанной бужениной и огурцами, с угрём томатом и брынзой. Мы с Марией пили лимонад, а Лиса — любимый ромашковый чай. После обеда лиса приткнулась ко мне, я взяла её на руки, начала укачивать. Мне казалось, она заснула, когда она приоткрыла глаза и сказала. «Мамочка, расскажи мне что-нибудь». Секунду подумав, я стала рассказывать. Лисёнок, пока меня так долго не было, я познакомилась и подружилась с девочкой. Её звали Дилли. Я рассказывала Лисе о своей маленькой подружке, как мы разговаривали, как гуляли, как вместе расписывали горшки и кувшины и как я рассказывала ей сказку о снежной королеве. Мой голос временами прерывался, а Мария несколько раз смахнула слезинки с уголков глаз. Лиса чутко спала на моих руках, ресницы вздрагивали. Я покачивала ее, ощущая эту сладкую тяжесть. Мария откашлялась. «Наташа, ты очень тоскуешь по тому миру, по тем людям». Я ответила ровно. «Да, это так. Но я никогда бы не осталась там. Ну, ты понимаешь. Вы с Лисой самое дорогое для меня во всех мирах». «Наташа» терпеливо проговорила мудрая Мария. «Я хотела сказать, что там появились люди, которых ты полюбила всем сердцем. А как ты умеешь любить, я знаю». Что я могла ответить? Так же, как мое сердце каждый день умирало от счастья, когда я видела лису, так же каждый день оно разбивалось на части когда я вспоминала Дилли, Эннет, филамену Джастина. Вечером мы все оказались не голодны попили сока и посмотрели с лисой мультики. Сегодня она попросила мультик о снежной королеве, кто бы мог сомневаться. Когда я укладывала дочь спать, она спросила меня сонным голосом. «Мамочка, а почему Герда не полетела сразу к Каю?» Я погладила её по кудряшкам, потом провела пальцем по её бровям и ресницам. «Детка, но тогда не было самолётов». «Не на самолёте, а сама. Но ведь она девочка, а не птичка милая». «Мама, не как птичка, а просто, представила, где Кай и полетела». Лиса зевнула, устраиваясь поудобнее. Сердце мое сделало акробатический кульбит, а потом нервно часто забилось. Лисенок, о чем ты, доченька? Однако лиса уже спала. Я поправила ее одеяльце, погасила ночник и вышла, прикрыв за собой дверь.